Ирландии. Затем он спустился с сорока тысяч до тридцати тысяч футов и затерялся среди гражданских воздушных судов. Командование ВВС пыталось связаться с бомбардировщиком по радио, но радист не захотел или не смог выйти на связь. Первое предположение было, что Виндикатор столкнулся с гражданским самолетом и началась небольшая паника. Однако ни одна компания, выполняющая трансатлантические рейсы, не сообщила о столкновении. Эм взглянул на Бонда. — Больше ничего. Самолет просто исчез. — А американская служба обнаружения и предупреждения не засекла их? — спросил Бонд. В этом весь вопрос. Это единственная крупица информации, которой мы располагаем. Поступили сведения, что примерно в пятистах милях восточнее Бостона... Какой-то самолет сошел с трассы, ведущей к североамериканскому континенту, и повернул к югу. Но на юг тоже ведет оживленная трасса. Самолеты с севера и из Монреаля, например, летят на Бермуды, Багамы, в Южную Америку. Поэтому американские диспетчеры решили, что это самолет нашей компании бок или компании Трансканада. Это неловко придумали спрятаться на пассажирских трассах, а не мог самолет повернуть посреди Атлантики к северу и отправиться в Россию? Мог так же точно, как и на юг. А еще проще было развернуться и тем же путем вернуться в Европу. Там примерно пятьсот миль не просматривается радарами с обеих сторон Атлантика. — В принципе, самолет может быть где угодно. Вот в чем дело. — Это огромный самолет. Для него нужны специально оборудованные взлетно-посадочные полосы. Он должен где-то приземлиться, а спрятать самолет таких размеров невозможно. — Само собой, это очевидно. Уже к полуночи английские ВВС проверили все аэропорты мира, все, которые могли бы его принять. Но ответ был отрицательный. Однако специалисты утверждают, что самолет мог совершить вынужденную посадку, например, в Сахаре или другой пустыне мира, или же в море на Мелководье. А бомбы не взорвались бы при этом? «Нет».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 «Очень тяжело, конечно, но можно поместить его на заднее сиденье автомобиля, въехать в город, припарковать и включить часовой механизм. Оставить себе два часа времени, чтобы удрать из зоны поражения, пожалуйста». Бонд полез в карман за новой сигаретой. «Этого не может быть, но, однако, это существует. То, чего давно боялись в его управлении во всех разведслужбах мира». Неизвестный человек в дождевике с тяжелым чемоданом или, если хотите, с мешком для гольфа. Бюро находок, машина на стоянке, просто парк в центре города. Безо всяких объяснений. Через несколько лет, если право специалисты, любой захудалый народишко будет производить атомные бомбы у себя, так сказать, на заднем дворе. Трудно создать прототип. Первую пушку, первый пулемет, первый танк.